Нельзя уходить. — Тут и Кена, и Боджа, — прошептал Обембе, краем глаза поглядывая на страшного мужчину. — Где? — шепотом спросил я. Брат долго не отвечал. Он стал медленно запрокидывать голову назад, пока не смог шепнуть. — Он сидит впереди. Я видел... но тут его голос потонул в громком реве воздух взорвался дикими выкриками а мунека и гол вестибюль накрыла волной радостного голдежа сосед похожего на летучую мышь человека ликуя и молотя по воздуху руками локтем попало бэмбе в голову Обэмбе бэмбе вскрикнул но его голос смешался с диким ором, и потому казалось, что мой брат радуется вместе со всеми. Кривясь от боли, он привалился ко мне. Тот, кто его ударил, ничего не заметил и продолжал орать. — Это плохое место. — Идем домой, — попросил я Бембе после того, как раз десять произнес — «Прости обе». Чувствуя, что убедить его не удалось, я прибег к словам матери, которые она часто произносила, когда мы рвались посмотреть футбол вне дома. «Нам нельзя смотреть этот матч. В конце концов, если наши победят, деньгами они с нами не поделятся». «Сработало». Об стараясь не расплакаться, кивнул. Потом я кое-как дотянулся до Боджи, зажатого между двумя парнями старше его, и похлопал его по плечу. «Чего — Чего? — торопливо спросил он. — Мы уходим. — Почему? — я не ответил. «Почему — Почему? — снова спросил Боджа. Ему не хотелось отвлекаться. — Просто, — сказал я, — «Ну ладно, потом увидимся», — произнес Боджа и повернулся к экрану. Абэмбе попросил фонарь, но брат его не расслышал. «Не нужен нам фонарь», — сказал я, продираясь между двумя высокими мужчинами. «Пойдем медленно. Бог охранит нас на пути домой». Мы вышли наружу. А Бэмбе все держался за голову в том месте, куда ему заехали локтем. Проверял, наверное, нет ли шишки. Ночь выдалась темной. Такой темной, что мы почти ничего не видели, кроме фар, проносившихся мимо машин и мотоциклов. Правда, и те попадались редко. Похоже, все смотрели матч. — Тот человек... Просто дикое животное. Даже не извинился, посетовал я, борясь с нарастающим желанием заплакать. Казалось, боль о бэмбе передалась и мне. Плакать хотелось отчаянно. — внезапно сказал о бэмбе. Затем он утянул меня за собой на угол улицы к деревянному ларьку. Я не сразу понял, в чем дело. Под пальмой у наших ворот Стоял безумец Абулу. Увидеть его я никак не ожидал И сперва подумал, не померещилось ли. Я не видал Абулу с тех самых пор, Как мы повстречали его у реки. Но за прошедшее время, дни, недели, он, даже не присутствуя в моей жизни и жизнях моих братьев напрямую, губил ее своим тлетворным влиянием. Я знал его историю, меня предупреждали не связываться с ним, я просил Бога оградить меня от него, и все же я сам того не ведая, ждал новой встречи с ним. Даже желал его увидеть. И вот мы застали безумца у ворот дома. Он пристально вглядывался в наш двор, но проникнуть за забор не пытался. Он жестикулировал, словно беседовал с кем-то. Кого мог видеть он один, потом резко обернулся и, шепча что-то, направился в нашу сторону». Когда Абулю проходил мимо, мы, затаив дыхание, прислушались, и, наверное, Обембе тоже разобрал слова безумца, потому что брат вдруг схватил меня за руку и потащил прочь. Запыхавшись, я смотрел, как Абулю уходит во тьму. Мимо проезжал грузовик нашего соседа, и в свете его фар... Тень безумца на миг выросла и нависла над улицей, а потом исчезла, когда машина подъехала ближе. — Ты слышал, что он говорил? — спросил у Бэмбе, когда Абулю, наконец, скрылся из виду. Я покачал головой. — Точно? — выдохнул брат. — Я уже собирался ответить, — Но тут мимо нас прошел в развалочку мужчина с ребенком на плечах. Ребенок бормотал стишок. «Дощик, дощик, перестань! Не реди в такую рань! Дети же играют! Глянь!» Не успели они отойти, как Обембе задал тот же вопрос. Я покачал головой. «Нет». Однако то была ложь. Я хоть и не но расслышал каждое слово, какое повторял Абулу, проходя мимо нас, а повторял он тоже, что и в день, который положил конец нашей мирной жизни. Икена! Нигерию охватило подозрительное веселье. Распространяясь от заката и до рассвета, как саранча, что обрушивается на землю с приходом ночи и исчезает на восходе, оставив по себе следы в виде рассыпанных по городу крыльев, мы с братьями веселились до глубокой ночи, слушая подробный, поминутный рассказ Боджи о матче, похожий на кино. «Как Джей Джей о коча!» обводил соперников, словно супермен, спасающий похищенных и облетающий врагов, как Эммануэль Амунеке, точно могучий рейнджер, заколотил победный гол. Около полуночи матери пришлось прервать наше веселье. Она велела ложиться спать. «Когда я, наконец, заснул, мне приснился миллион снов». Я проспал до утра, когда меня растолкал Абембе с криками. «Проснись! Проснись, Бен! Они дерутся!» «Кто? Что?» — забормотал я. «Они дерутся!» — продолжал вопить Абембе. «И Кена с Боджей всерьез дерутся! Идем!» Он заметался в луче света точно бабочка, А затем, обернувшись и заметив, что я все еще лежу, вскричал «Послушай! Послушай, как рассверепели! Идем!»